Глава двадцать девятая На рассвете Аннабелл, устала и разбитая после бессонной ночи, украдкой выскользнула из дома миссис Форсайт. Утренний холод обжег щеки и немного взбодрил ее, но когда девушка добралась до домика-привратника у входа в Сент-Джонс, ее взгляд был по-прежнему сонным и мутным. Вчера вечером приветливый носильщик с ручной тележкой Доставил оба её чемодана из леди Маргарет Холл в дом миссис Форсайт. Быть может, и в Сент-Джонсе найдётся такой же, и поможет ей перевезти вещи. Здешние носильщики знали её, ведь она приходила сюда на занятия с Кристофером Дженкинсом. Но куда же перевезти чемоданы? У Катрионы её отца квартира в жилой части колледжа в западном крыле. Мимолётная связь с багажом Анабель, вероятно, не слишком повредит репутации подруги. Правда, она был понятия и не имела, как объяснить причину своего внезапного выселения. При одной мысли о том, что придется плести очередную небылицу, ей становилось не по себе. Домик-привратник оказался пустым. Во дворе колледжа стояла необычайная тишина. Вокруг не было ни души, лишь на другом конце двора в тени галереи прогуливался одинокий студент. Она был в растерянности застыла на известняковой дорожке. Прошлая ночь лишила её руля и паруса, оставив дрейфовать свободно, как плот. Куда же пойти? Налево, в западное крыло или вернуться к домику привратника? Студент ищ се сварке, направившись в соседний корпус. Антон Верника шёл туда, где тепло, где его ждут. Она был обернулась и посмотрела на домик у ворот. там горел свет, и за окнами кто-то двигался. Она вернулась и нерешительно постучала в дверь. Раем Глазов взглянула на арку в конце известняковой дорожки и нахмурилась, пытаясь понять, что же именно не даёт ей покоя. Дверь домика со скрипом открылась, и на пороге появился добродный седовласый привратник. Доброе утро, мисс, сказал он. Чем могу вам помочь? Доброе утро. «Я студентка леди Маргарет Холл, и я...» И тут Анабелл поняла причину своего беспокойства. «Тот студент, юноша в галерее. Это долговязая фигура, это танцующая походка. Тонкие волоски на всем ее теле встали дыбом. Она быстро развернулась на каблуках. «Мисс!» — удивленно крикнул привратник ей вслед. Но Анабелл уже спешила к арке, Торопливые шаги эхом отдавались от окружающих стен. До арки она добралась уже бегом. Задыхаясь, посмотрела налево, направо и успела заметить закрывающуюся в западном крыле дверь. Она бырванулась вперёд. Дверь вела в узкий, плохо освещённый коридор с затхлым запахом древних каменных стен. Молодой человек повернул направо и поспешно направился в конец коридора. Сэр Юноша не сбавлял шаг, а даже наоборот, пошёл ещё быстрее. Анабель пустилась вслед за ним. "Сэр, позвольте обратиться к вам". Его плечи напряглись. Анабель охватило беспокойство. Что если он окажется не тем, за кого она его приняла? И всё же её удивлению не было предела, когда он обернулся, и она оказалась лицом к лицу с Перегрином Дывро. "О, Боже!" вырвалось у неё. Потроши и прямые волосы и нездоровая бледность значительно умаляли очарование Перегрина. Он был похож на существо, которое выходит на улицу лишь по ночам. Она бы и бросилась к нему. Вы нездоровы. Доброе утро, мистер Черр, произнёс молодой человек и с деликатностью, не замечая руку, которую она бы инстинктивно положила ему на плечо. Она бы испохватилась и убрала её. Какая приятная неожиданность, продолжал юноша. Что же привело вас в Сент-Жон в столь ранний час? Дверь за его спиной распахнулась, и юноша тревожно замер. В дверном проёме стояла Катриона. Увидев подругу, она блавздохнула с облегчением. Катриона, это ты? Я как раз искала тебя. Она уже собиралась подойти к подруге, как заметила в её руке небольшую корзинку. и виноватое выражение лица. Катриона Катриона слабо улыбнулась. Анабель и Вилгур де Веро, какой сюрприз. Голос Катрионы тоже звучал виновато, а ещё она суетливо пыталась спрятать корзину за юбку. С шумным вздохом Перегрин закатил глаза. Анабель переводила взгляд с юноши на подругу. И тут же припомнила, как краснела Катриона всякий раз, когда рядом оказывался Перегрин. А её решение пойти без очков на бал в Лермонте. О, да тут бушуют адские страсти. Взгляд Анабель упал на корзину, которую Катриона прятала за спиной. А это еда не так ли? спросила она. Еда для лорда де Веро? Катриона взглянула на Перегрина, будто бы спрашивала разрешения. «Ты знаешь, что он сбежал из дома больше месяца назад?» — наступала на нее Аннабелл. «И что Скотланд-Ярд сейчас рыскает по всей Англии?» Перегрин и Катриона в унисон вздохнули. «Так ты все знала!» — изумленно воскликнула Аннабелл. «А откуда знаете вы?» — потребовала ответа Перегрин. Аннабелл набросилась на него. «Ваш брат знает, что вы здесь?» Его брови удивленно взлетели вверх, Когда Герцог Комангомери назвал его братом. Мисс, знаете ли нет? При всём уважении, я не совсем понимаю, почему вы спрашиваете. Потому что он целовал меня в тот момент, когда узнал, что вы скрылись. Потому что я обнимала его и чувствовала, как в его груди сердце обливается кровью от того, что собственный брат предал его. Потому что всё, что причиняет боль ему, причиняет боль и мне. Такая всё же на лица мерка. Сильнее всего его ранила она сама прошлой ночью, когда безжалостно отвергла его любовь, его руку, его доверие. Она бал поднялась на цыпочки, глядя прямо в исхудалое аристократическое лицо Перегрина. "Как вы могли?" сказала она. "Он даже не знает, живы ли вы". Перегрин сощурил глаза. "Прошу прощения, мисс", произнёс он. "Я, признаться, не совсем понимаю, что вы имеете в виду". но в мои намерения не входило доставить вам столько беспокойства. О, к черту его вежливую сдержанность! Буду говорить откровенно. Вы исчезли, сбежали, вместо того, чтобы выполнить вполне разумный приказ. И пока вы прячетесь где-то в уютном уголке и сидите на шее у девушки, ваш брат сбивается с ног. Из-за вас он потерял покой и сон. На щеках Перегрина зарделись два алых флажка. Если бы она была мужчиной, Он, наверное, ударил бы её. Я вижу, что по какой-то причине вам известно довольно много, проворчал он. Но вы ошибаетесь в одном. Монгомери никогда, никогда ни о чём не переживает. Для этого у него нет ни души, ни сердца. Если я действительно вызвал в нём подобные эмоции, уверяю вас, это связано главным образом с моим статусом его наследника и очень мало с беспокойством обо мне самом. Рука Аннабелл сама собой взлетела вверх. Она вовремя замерла, но на мгновение и Аннабелл и Перегрин удивленно уставились на ладонь, повисшую в воздухе, которая готова была влепить по щечину знатному отпрыску. Взгляд Перегрина переместился с ее руки на лицо, в его глазах мелькнуло подозрение. «Мисс?» «Как же мало вы его знаете!» — начала Аннабелл тихо. «Бедный Монгомери!» Ну почему именно те, кого он так любит, не видит, каков он на самом деле? Вы не правы. У него есть сердце, сдержанное, благородное сердце, и оно бьётся так же, как ваше и моё. Я готова поспорить, что оно преданное и надёжное, как никакое другое. Он редкий человек, и не потому, что богат и могущественен, а потому, что говорит то, что думает, и делает то, что говорит. Он мог бы быть самодовольным тираном, но предпочитает упорно трудиться, чтобы жизнь людей протекала гладко, берёт на себя решение чужих проблем. И если бы у вас, ми лорд, была хоть капля чести, вы бы помогли ему нести этот тяжкий груз обязанностей, а не вели себя как избалованный сопляк. Слово сопляк она почти выплюнула ему в лицо. Перегрин побледнел. Анабель Патриону вклинилась между ними. Её взволнованное, изменившееся лицо Анабель видела как в тумане. У него есть сердце, повторила она Бэл. И я люблю его. Анабель просила Катриона: "Не нужно. Я люблю его, но соврала ему. И теперь он всегда будет думать обо мне плохо". повторила Анабель с болью в голосе. Патриона обвела рукой её плечо, большие голубые глаза смотрели мягко. и были полны сострадания этот проблеск доброты и сочувствия стал последней каплей впервые с того давнего рокового лета она бэл разрыдалась я люблю его и так все последние полчаса пожаловалась хэтти Люси понизив голос глава суфражисток стояла в дверях маленькой гостиной Кэмбелов всё ещё в пальто и шарфе Пряди её светлых волос выбивались из наспех сколотой причёски. Аннабель свернулась калачиком в кресле, и её тело сотрясалось от рыданий, рвущихся из горла. Словно из неё изливались все перенесённые за жизнь страдания. Катриона сидела на подлокотнике кресла, неловко поглаживая Аннабель по спине. "Часу, часу мне легче", пробормотала Лёся. Она подошла к шкафчику на противоположной стене. Её интуиция была вознаграждена. Открыв дверцы, Лёся увидела ряд сверкающих бутылок. Она откуプリла одну и плеснула немного бренди в маленький стаканчик. "Выпей", приказала она, протягивая стакан Анабель. Та посмотрела на неё красными от слёз глазами. Её тонкий нос стал розовым и некрасивым. "Спиртное?" хрипло спросила она. "Попробуй". мрачно сказала Люси. Знаешь, выпивка не такой уж большой грех, не как не больше, чем скрывать секреты от друзей и бегать на свидания с врагами. Но почему именно Мангомери, Анабель? Из всех мужчин королевства. Анабель опустила глаза и уставилась в стакан. Он не враг, вымолвила она. Именно он добился разрешения на нашу демонстрацию, помог нам. А я Любишь его, понимаю. Ты уже говорила. Лёся потянулась назад и подтащила стул поближе. Так говоришь, это он добился разрешения. Расскажи-ка всё с самого начала. Она бл пригубила брэнди и поморщилась. От крепкого напитка у неё онемели губы. Теперь это вряд ли имеет значение. Тогда почему ты ведёшь себя так, будто наступил конец света? спросила Лёся, разматывая свой длинный шарф. потому что для меня он действительно наступил. Сердце Анна было сжималось, и замирало каждый раз, когда она вспоминала лицо уходящего Себастьяна. Он смотрел на неё, будто она была его долилой, его Соломеей, да всеми коварными злодейками, известными человечеству. Анна был снова глотнула Бренти. Он должно быть презирает меня, прошептала она. Серебристые глаза löсими тали искры. «Вот негодяй!» — негодовала она. «Как он мог соблазнить тебя? Да еще, полагаю, в собственном доме!» «Он не соблазнял меня!» — запротестовала она был. «Ну, может быть, совсем немного!» Она сама влюбилась до беспамятства там, на холме в Уилтшире, когда он стоял перед ней, сняв шляпу, бормоча скупые извинения. «Но это не его вина!» «Боже!» — насмешливо сказала Люси. «Разумеется, соблазнял!» Как можно быть такой наивной? Ты же суфражистка. А мы, суфражистки, не верим в сказочки о коварной искусительнице и бесхитростном мужчине. Он прекрасно знал, что делает. Она быль вздрогнула. А что, если я и сама была не против? Люся закатила глаза. Она бэл. Да пусть бы он казался тебе холодным как рыба. Этот тип на 10 лет старше тебя, расчётливый стратег, завоевавший расположение королевы. заставляющий взрослых мужчин плясать под его дудку. У тебя не было ни единого шанса, и он это знал. Скажи мне правду. Ведь он говорил такие красивые слова. Заставил тебя почувствовать, будто вы знакомы уже много лет, понимаете друг друга без слов. О, всё было именно так. Да, прошептала она, хэти издала тихий испуганный возглас. Лёся удовлетворённо кивнула. Вот-вот. именно так они и действуют. Теперь я очень жалею, что лоббировать этого мерзавца послала именно тебя. Прошлой ночью он сделал мне предложение, прошептала Анабель. Подруги дружно ахнули. Это было забавное зрелище. Три совершенно одинаковых выражения лица с открытыми от удивления ртами. Сделал предложение? искнула Хетти. Её глаза стали совершенно круглыми. Она белки внула. Ворвался в дом миссис Форсайт вчера вечером и просил меня выйти за него замуж. Я я отказалась. Произошла шумная сцена, поэтому миссис Форсайт и попросила меня уйти. В комнате повисла тишина, тягостное, недоверчивое молчание. Чёрт знает что, пробормотала Лёси, встала и подошла к шкафчику с бронзой. И ты отказалась. спросила Хетти, едва дыша. Анабель с трудом проглотила комок, стоявший в горле. Отказалась. Ну как я могла согласиться? Три головы единодушно закивали в ответ. То есть вообще это могла бы, сказала Хетти. Но это был бы скандал десятилетия, мит века. Ваша история стала бы легендой. Знаю, сказала Анабель, перебивая её. Знаю. «Именно поэтому я отказала ему». «Ох...» Слезы хлынули с новой силой, и она яростно промокнула глаза носовым платком. «Просто не верится. Сделал предложение». Хэтти покачала головой. «Не хочу сказать, что ты недостойна», — поспешно добавила она. «Но это так не похоже на него. Совершенно дикий, безумный поступок для такого холодного... эээ... рассудительного человека». Анабель устало улыбнулась. Он вполне рассудительно сначала предложил мне стать его любовницей. Глаза Лёси хищно сузились. В ту же ночь: "Нет", ответила Анабель. "В Клермонте ты правильно сделала, что отказалась от того предложения", сказала Катриона. "Нашей подруге вполне может быть скандальное герцогиня, но никак не любовница герцога". Анабель поставила пустой стакан на маленький столик сбоку. А теперь, тихо спросила она: "Теперь вы не перестанете со мной дружить?" Хэтти нахмурилась. "А почему мы должны перестать?" "Потому что я ударила мужчину и оказалась в тюрьме. Меня отстранили от занятий. Мне сделал предложение Герцик и выгнала из дома собственная компаньёнка". Лёся спрятала улыбку за бокалом бренди. «Мне кажется, что пара-тройка подруг у тебя все же имеется». «Да я же просто ходящий скандал. Вечно попадаю в какую-нибудь историю», — в отчаянии возразила Аннабел. Катриона сняла руку с плечи Набел и сложила ладони на коленях. «Я видела, как Монгомри целовал тебя на балу в Клермонте», — сказала она. «И даже после этого разве я не была тебе подругой?» Аннабел уставилась на нее разинув рот. Но, ну, конечно, Катриона встретилась ей в коридоре, когда она вышла из ниши и заметила её растрёпанные волосы. Ты целовалась на балу? взвизгнула Хэтти. А ведь Катриона, похоже, даже слова никому не сказала. "Почему вы так добры ко мне?" спросила Аннабель. "Не осуждайте меня. Не обменивайтесь многозначительными взглядами на мой счёт. Не старайтесь держаться подальше". Именно так вели себя деревенские девушки, которых она когда-то считала своими подругами, когда пошли слухи о ней и Уильяме. А разве не так поступил и её собственный отец? Лёся вздохнула. Ты вроде бы умная, но порой не слишком сообразительна, сказала она. Посмотри на нас. Никто из нас не ведёт себя как принято. Она указала на Катриону. Вот, например, она не по-женски умна. по её инструкциям ищут сокровища, блаженно не подозревая, что их написала женщина. И думаю, в Египте ты не гнушалась облачаться в брюки и ползать по каким-нибудь пещерам, правда? Катриона кивнула, и жар смущения разлился по её шее. Что касается меня, продолжила Люси. то моя семья отреклась от меня задолго до того небольшого инцидента с испанским послом и серебряной вилкой. «Если бы моя тетя не оставила мне небольшое наследство, а сделала она это только в пику моему отцу, я была бы нищей, или считалась бы сумасшедшей, и меня бы держали в заперти, потому что я не могу быть такой, какой хочет видеть меня моя семья. Я не пассивная тихая скромница. Никогда не представляла себя окруженной большим выводком детей и преданно служащей своему господину и хозяину мужу. Или Хэтти». Она нахмурилась. «А вот в чём твои странности, я не знаю». Хэтти скрестила руки на груди. «Почему я должна иметь какие-то странности?» Люси бросила на неё пронзительный взгляд. «И всё-таки зачем дочери Джулиана Гринфилда каждую неделю по локоть в краске проводить столько времени в обществе такого безжалостного деспота, как профессор Раскин?» Вечно улыбающийся рот Хэтти сжался в угрюмую линию. «Ну а я?» — наконец сказала она. «А я?» пишу с ошибками. И плохо считаю». Она выгнула бровь, глядя на Люси. «Думаешь, только ты паршивая овца в семье? Все мои сёстры знают, куда выгодно вложить деньги. Я же не могу переписать ряд цифр без ошибок. И если б не мои рыжие волосы Гринфилдов, родители считали бы, что меня подменили. Подозреваю, что они всё равно так думают. Мне даже кажется, они бы обрадовались, если б так и оказалось. По крайней мере, тогда им не пришлось бы меня стыдиться». Что за ерунда, пробормотала Анабель. Ты прекрасна как есть. О, оживилась Хетти. Как приятно слышать это от тебя. Видишь ли, Анабель, сказала Люси. Не могу сказать, что тебе удалось избежать скандальной славы, хочу только заметить, что ты не одна такая. Слабой улыбкой изогнула губы Анабель. Не одна. Похоже, я в хорошей компании. Теперь ей легче дышалось, как будто тиски, сжимавшие её грудь, ослабили на одну-две зарубки. "Тебе нужно где-то остановиться", сказала Люси. "Да", сказала Набел, сжимая платок в кулаке. Люси выглядела довольной собой. "С самого начала нужно было остаться у меня. Наверное, так было бы правильно. Тогда давай заберём твои вещи, если только не осталось других секретов". которые вы должны раскрыть немедленно. У меня-то не осталось, сказала Анабель. А вот она повернулась к Катрионе, и её подруга опустила голову. Зачем и где, чёрт возьми, ты помогала прятаться лорду Девору?